Зеленые холмы Африки Как-то ночью я читала только что вышедшие зеленые холмы Африки. Читала до самого утра. Очарование этого края, мастерски пеленное Хемингуэем, пленило меня. Мы еще не уехали отсюда, но, просыпаясь по ночам, я лежал, прислушивался и уже тосковал. Только ли Хемингуэй испытывал подобные чувства? Действительно ли Африка то место, где можно свободно дышать и быть счастливым? Я все чаще задавала себе подобные вопросы и, находясь во власти своих фантазий, решила познать этот неведомый рай, независимо от того, буду ли снимать о нем фильм. Начала с альбомов, многие из которых, кстати, меня разочаровали и как-то незаметно, мало-помалу, стали такие подбирать материалы для киноленты. В газете «Зюдоичи Цайтунг» я прочитал статью под заголовком «Миссионер вскрыл факты работорговли в Африке». Привожу из нее цитату. Об ужасной жестокости африканских работорговцев говорится в сообщении, переданном бельгийским миссионерам Лагравьером в одном из отделений ООН. За несколько месяцев детективного расследования духовному лицу удалось обнаружить сеть подпольных организаций работорговцев. Ежегодно до 50 тысяч негров угоняются в рабство в арабские страны. Цена одного сильного здорового негра от тысячи до двух тысяч американских долларов. Часто за невольников платят оружием или боеприпасами. Так, женщина стоит три ружья, молодой человек – ящик патронов, мужчина – пистолет или штык. Вооруженные банды работорговцев врываются по ночам в негритянские деревни и забирают перепуганных жителей. Тут же товар сортируют. Детей, стариков и больных в расчет не берут. А тех, кто полон сил, приковывают друг к другу цепями и гонят, как стадо скота, к местам пересылки. Того, кто в дороге заболел и не может идти, забивают до смерти. Центр работорговли располагается в Тибесте, горной местности между французской экваториальной Африкой и Ливией. Сюда прибывают караваны из окрестностей озера Чак, центральной части Марокко, Уганды и Судана. И покупатели, и работорговцы, как правило, белые, скорее всего, дезертиры из иностранных легионов. По ночам тайком, под дулами пистолетов, пешком или на грузовиках, живой товар переправляют к Красному морю. а затем из тихих морских бухт на легких арабских судах доставляют в Аравию. С трудом верилось, что в наше время возможна такая невероятная жестокость. Чтобы выяснить подробности, я написала в общество по борьбе с работорговлей в Лондон и запросила дополнительную информацию. Полученный ответ подтвердил сведения бельгийского миссионера и вдобавок содержал много других. Я узнала, что рабство, хотя и запрещенное законом, распространено также и в Эфиопии. Торговцы обманным путем, обещая работу или организацию паломничества в Мекку, увозят черных в Аравию. О своей страшной участи несчастные узнают слишком поздно. Пересекая Красное море, они лежат в трюмах арабских кораблей дьяволов, скованные цепями, с деревянными колодками на руках и ногах. В случае, если преступников настигают полицейские катера – Корабельные люки тут же открываются, и рабы моментально идут ко дну, так как каждому привязан еще и тяжелый камень. Пока нам не удалось арестовать ни одну дьявольскую лодку, впоследствии признался мне офицер полиции. Мы поднимаемся на борт, когда уже ничего нельзя доказать, и тем более изменить. Мистер Фокс Питт, президент общества по борьбе с работорговлей, пообещал мне оказывать всяческое содействие в подготовке киноленты. Сотрудничая написала, мы создадим уникальный фильм, основанный исключительно на документальных фактах. Заручившись такой поддержкой, я еще раз, последний, поклялась реализовать этот замысел.